Глава 1. Истинное благо иметь любящую матушку. Матушку, которая оживает, когда ты входишь в комнату, рассказывает сказки перед сном, учит тебя именам растений в лесах. Но мать может любить чрезмерно. Любовь может завладеть её сердцем, как сорняки целым садом, может пустить корни и расползаться до тех пор, пока больше ничто не сможет расти рядом. Моя мать была бдительна до крайности. Она перенесла три мертворождения до моего появления и не хотела меня потерять. Когда мы ходили на рынок, она обвязывала моё запястье шнурком и никогда не позволяла мне бродить в одиночку. Рынок таил для меня опасности, это несомненно. Я родилась с глазами цвета вороного крыла. Ни оттенка, ни света в радужках и к пяти годам страдала от странных обморочных припадков, из-за которых окружающие опасались, что я одержима. И словно этого было мало, когда я достаточно подросла, чтобы присутствовать на родах вместе с матерью, поползли слухи о моём необычайном повивальном даре. Задолго до того, как я стала её ученицей, я умела точно определить, когда ребёнок готов появиться на свет». Чтобы не отпускать меня от себя, мать рассказывала, что по рынку бродит киндерфрессер — демоница, выманивающая детей из города и пьющая их кровь. Она говорила, что это оборотень, способный принимать облик знакомых детишкам людей, которые обманом вынуждали тех пойти за собой. Это было ещё до того, как епископ приказал построить стену, когда путники свободно проходили через город, Продавали обереги от лихорадки и спорили о церковных неурядицах. На рыночной площади тогда стояла суета. Там то и дело встречались мужчины и женщины в причудливых нарядах, из кожи всевозможных цветов, торгующие браслетами из слоновой кости и шёлковыми платьями. Матушка позволяла мне полюбоваться их товарами, крепко сжимая мою руку. «Держись поближе». — говорила она, обводя взглядом прилавки. — Не дай киндерфрессору себя украсть. Епископ построил стену, когда мне было десять, чтобы уберечь город от тумана, которым веяло от леса. Священники звали его «Нечестивой мглой», несущей зло и хворь. После возведения стены через городские ворота стали пропускать только святой и торговый люд. Монахов-паломников, коробейников с сольном и шёлком, купцов на валовьих повозках, полных вяленой рыбы. Нам пришлось перестать собирать травы и охотиться в лесу. Отец срубил вязы позади дома, чтобы у нас было место для огорода. Я помогла матери высадить семена и смастерить плетёный курятник для несушек. Отец купил камень, и мы втроём сделали ограду вокруг участка, чтобы не лезли собаки. Несмотря на то, что город теперь был закрыт, матушка всё равно не позволяла мне гулять без неё, особенно в Новолуние, когда мне чаще всего досаждали обмороки. Всякий раз, когда я замечала детей, бегающих с поручениями или играющих в бабки за церковью, меня наполняла беспокойная горечь. Я казалась всем младше, чем была на самом деле из-за маленького роста и того, как мать со мной нянчилась. Я стала подозревать, что киндер-фрессер — просто одна из её бесчисленных историй, придуманная, чтобы напугать меня и заставить держаться рядом с ней. Я безгранично любила матушку, но мне хотелось гулять. Она относилась ко мне, как к одной из своих кукол, к хрупкой вещице из ткани и бусин, обречённой стоять на полке. Вскоре после того, как возвели стену, в нашу дверь постучал сын портного Матеус. Тёмные волосы у него блестели на солнце, а в глазах сверкало веселье. «Я принёс стрелы», — сказал он. «Тебе можно в рощу поучить меня стрелять?» Наши матери сдружились из-за того, что моей постоянно требовались лоскутки полотна. В холодное время года она шила кукол на продажу, и женщины скоротали вместе немало вечеров, перебирая обрезки и сплетничая в партняжной мастерской, пока мы с Матеусом играли. Неделю назад мы с ним нашли рыжего котёнка. Отец утопил бы его в мешке, а вот Матеус решил дать ему молока. Пока мы крались с котёнком наверх, в его комнату, я ломала голову над тем, чего бы ещё ему предложить, чтобы мы снова могли поиграть. Матушка научила меня всему, что сама знала о том, как пользоваться луком. Стрельба стала одной из немногих вещей, в которых я была хороша. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — теперь умоляла я. Она посмотрела на меня, сжав губы, и покачала головой. «Матушка!» — сказала я. «Мне нужен друг!» Она поморгала, смягчаясь. «А если случится припадок?» «Мы пойдём глухими улочками. Луна почти полная». Мать глубоко втянула воздух, борьба чувств отразилась на её лице. «Ладно», — наконец выдохнула она, — «давай я заплету тебе волосы». Я радостно взвизгнула, хотя терпеть не могла, когда она вытягивала мои кудри, обычно остававшиеся неукротимыми и унаследованные от неё же. «Спасибо», — сказала я по завершении, хватая свой колчан, лук и любимую куклу. Мои 10 лет были возрастом противоречий. Стреляя с искусностью взрослого мужчины, я ещё не успела отказаться от детских привязанностей. И до сих пор повсюду таскала с собой куклу по имени Гютель, которую мне сшила матушка. Куклу с такими же чёрными, как у меня, волосами, забранными сзади лентами. На ней было платье из льняных лоскутков моего любимого краппого красного цвета. Глаза — две блестящие чёрные бусинки. Я была любознательным ребёнком, ребёнком-почемучкой, недоверчивым созданием, которое приходилось волочить на церковные службы, и тем не менее мне виделось некое волшебство в том, как матушка создавала кукол. Ничего сверхъестественного, прошу заметить. Так многие, например, оставляют пищу для Мойер или назначают свадьбу на счастливое число. Время, которое она тратила на подбор подходящих обрезков, слова, которые она бормотала во время шитья, для меня делали кукол живыми. Когда мы уходили, матушка напомнила мне высматривать киндерфрессера. «Янтарные глаза в любом обличье, не забывай!» Она понизила голос. «И ты бы предупредила мальчика о своих обмороках». Я кивнула, заливаясь краской стыда, хотя Матеус был слишком вежлив, чтобы спросить, о чём едва слышно, бормотала моя мать. Мы быстро двинулись к северным воротам мимо причалов и хижин других рыбаков. Я натянула капюшон, чтобы солнце не слепило глаза. Помимо полуночной черноты им досталась чувствительность. От яркого света у меня болела голова. Листья лип уже пожелтели и начали опадать. Когда мы вступили в рощу, в рассыпную разлетелись вороны. Роща была полна зверей, которых плотники заперли в черте города, выстроив стену. Под липами частенько попадались семейства зайцев. Если бы вам хватило глупости раскрыть ладонь, метнувшийся сверху ворон стянул бы с неё к Матеос Матеус показал мне набитую соломой птицу на шесте, на которых все учились в стрельбе из лука. Я усадила гютель у ствола дерева и расправила ей плащ. Когда я потянулась за луком, сердце воспарило. Вот она я, наконец-то, вне дома, без матушки. Я чувствовала себя почти нормальной, чувствовала себя свободной. «Слыхала про королеву?» — спросил Матеус, натягивая тетиву и выпуская стрелу. Та скрылась из виду, пролетев мимо ствола и умчавшись к залитой солнцем полянке. «Нет!» — крикнула я, щурясь и прикрывая глаза, чтобы поглядеть, как он бежит следом. Даже из тени от руки смотреть прямо на солнечный свет было больно. Матеус вернулся со стрелой. Король Фредерик её изгнал. «Откуда ты знаешь?» — один придворный сказал моему отцу во время примерки. «С чего королю изгонять собственную жену?» Матеус пожал плечами, протягивая мне стрелу. Тот человек сказал, что она приглашала слишком много гостей к себе в сад. Я покосилась на него. «Как можно за такое изгнать?» «Значит, я не понял, что имел в виду придворный». Он пожал плечами. «Но ты же знаешь, что все поговаривают о том, как жесток король Фредерик». Я кивнула. Со дня коронации той весной его стали называть «король Красная Борода» потому что волосы у него на подбородке должны были давно пропитаться кровью его недругов. Даже в 10 лет я уже знала, что мужчины придумывают предлоги для избавления от женщин, которые им не угодны. «Спорим, это из-за того, что она не родила ему сына?» Матеус задумался. «Может, ты и права». Я натянула тетиву, погрузившись в свои мысли. После коронации ныне изгнанная королева приезжала вместе с принцессой, и матушка водила меня смотреть нашествие. Я помнила бледную черноволосую девочку, сидевшую с матерью на белом коне, ещё совсем юную, хотя смелое выражение лица и делала её старше. Глаза у неё были красивого орехового оттенка с золотыми крапинками. «Королева забрала с собой принцессу Фредерику. Матеос покачал головой. Король бы ей такого не позволил. Я представила, как было бы ужасно, если бы мою мать изгнали из нашего дома. В то время, как она меня опекала, отец держался холодным надзирателем. Дом без матушки стал бы домом без любви. Я заставила себя сосредоточиться на деле. Когда стрела вонзилась в ствол, Матеус шумно вдохнул. Сначала я подумала, что он впечатлён моим выстрелом, но оказалось, что он смотрит на дерево, под которым сидит Гютель. Над куклой навис громадный ворон с чернейшими перьями. Я бросилась к птице. «Кыш! Кыш! Отстань от неё!» Не обращая на меня внимания, пока я не оказалась совсем рядом, та, наконец, посмотрела на меня янтарными глазами. Сказала «Кхаррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр качнув головой и уронила Гютель на землю. Что-то осталось у неё в клюве, что-то блестящее и чёрное, сверкнувшее на взлёте. Из левой стороны лица Гютель торчала нитка, и вылезла шерсть. Ворон выклевал ей глаз. У меня вырвался вопль. Я понеслась прочь из рощи, прижимая Гютель к груди. Пока я бежала мимо рыночной площади, всё вокруг расплывалось. Кожевник выкрикнул. Хайльвейс, что стряслось?» «Я хотела к матери и больше ни к кому». Кособокая дверь нашей хижины оставалась открытой. Матушка стояла в прихожей и работала, зажав иголку во рту. Она ждала, когда я вернусь домой. «Погляди!» — крикнула я, бросаясь к ней с куклой в поднятой руке. Она отложила ту, которую шила. «Что случилось?» Пока я негодовала из-за проделки птицы, пришёл отец, пахнущий дневным уловом. Некоторое время он молча слушал с суровым лицом, затем вступил внутрь. Мы последовали за ним к столу. «Его глаза?» — всхлипнула я, заползая на скамейку. «Они были янтарными, как у киндерфрессера». Мои родители обменялись взглядами, и между ними промелькнуло нечто мне непонятное. Меня охватила знакомая дрожь, и я приготовилась, зная, что будет дальше. Дважды в месяц или около того, а в неудачные и почаще, у меня случался припадок. Они всегда начинались одинаково. По коже бегали мурашки, а в воздух принимался гудеть. Я почувствовала, как меня увлекает в иной мир. Комната закачалась. Сердце заколотилось. Я ухватилась за столешницу, боясь ушибить голову при падении. А потом меня не стало. Не тело, а моей души, моей способности воспринимать мир. Следующее, что я осознала, я лежу на полу. Голова болит, руки и ноги онемели, во рту привкус крови. Меня переполняет стыд, кошмарное неведение, всегда терзавшее меня после потери сознания. Мои родители ругались. «Ты же не была у неё», — проговорил отец. «Нет», — прошипела мать, — «я дала тебе слово». «О чём они?» «У кого?» — спросила я. «Ты очнулась», — сказала матушка с натянутой улыбкой и нотками страха в голосе. Тогда я посчитала, что её огорчил мой обморок. Они всегда её пугали. Отец посмотрел на меня сверху. «Одна из её пациенток — еретичка». Я велел твоей матери прекратить к ней ходить». Я нутром почуяла, что он лжёт, но споры с ним никогда не доводили до добра. «Как долго меня не было?» «Минуту», — ответил отец. «Может, две». «Руки до сих пор деревянные», — сказала я, не в силах скрыть страх. Обычно за такое время к моим конечностям уже возвращалась чувствительность. Мать притянула меня к себе, заставляя умолкнуть. Я вдохнула её запах, умиротворяющие ароматы аниса и земли. «Чёрт возьми, Хедда!» — объявил отец. «Довольно нам делать, по-твоему?» Мать оцепенела. Сколько я себя помню, она всегда искала для меня исцеления от этих обмороков. Отец годами предлагал отвезти меня в монастырь, но матушка отказывалась наотрез. Её богиня обитает в предметах, в потаённых силах кореньев и листьев, говорила она мне, когда отца не было дома. Она приносила в хижину сотни средств от моего недуга. Шипучие смеси, таинственные порошки, завёрнутые в горькие листья, густые отвары, обжигавшие мне горло. Рассказывали, что моя бабушка, которую я почти не помнила, страдала от таких же припадков предположительно настолько ужасных, что она в детстве откусила себе кончик языка. Однако под конец жизни ей удалось найти от них лекарство. К сожалению, матушка понятия не имела, что это за лекарство, потому что бабушка умерла до того, как я впервые потеряла сознание. С тех пор мы с матерью искали это средство. Будучи повитухой, она знала всех местных лекарей. До возведения стены мы ходили к знахаркам и травникам, к чародеям, говорившим на древних языках, к алхимикам, пытавшимся превращать свинец в золото. Их снадобья были ужасны на вкус, но порой на месяц избавляли меня от припадков. Мы никогда прежде не обращались к святым целителям. Я ненавидела пустоту, которую чувствовала в церкви отца, когда он тащил меня на службу. Тайные же ритуалы матери действительно заставляли меня что-то ощущать. Но в тот день, пока родители ругались, мне пришло в голову, что учёные мужи в монастыре могли бы подарить мне освобождение, которое не способны дать матушкины целители. Ночью родители спорили долгими часами, и раскалённые до бела слова звучали так громко, что я всё слышала. Отец без конца отвердил о демоне, который, по его разумению, в меня вселился, и об угрозе, которую тот представляет для нашего существования, и об избиении камнями, которая меня ждёт за любую провинность. Мать отвечала, что припадки у её рода в крови, так почему же он считает, что это одержимость? И напоминала, что после всего, от чего она отказалась, Он обещал не отнимать у неё ответственности за одно это дело. Но следующим утром она разбудила меня, побеждённая. Мы стали собираться в монастырь. Моё стремление опробовать что-то новое казалось мне самой предательским. Я постаралась скрыть его ради неё. Когда мы подошли к причалу за нашей хижиной, едва рассветало. Мы столкнули лодку в озеро и дозорный на башне узнал моего отца и помахал нам над стеной. Нашу лодку качало на воде. Отец пел псалом. «Господи Боже, владыка всея, спаси и сохрани эту деревяшку в волнах». Он грёб через озеро, огибая северный берег, где деревья окутывала мгла, которую жрецы называли нечестивой. «Божьи зубы!» — вздохнула матушка. «Сколько раз мне тебе повторять!» «Туман не причинит нам вреда. Я выросла в этих лесах». Она никогда и ни в чём не соглашалась со священниками. Вытащив лодку на берег, спустя час мы подошли к каменной стене, окружавшей монастырь. Добрый с виду монах, пожилой и худой, с длинной белой бородой и усами, от перворота. Стоя между нами и монастырём и почусывая над вырезом своей туники, он выслушал рассказ отца о том, зачем мы пришли. Я не могла не заметить блох, которых он всё давил пальцами, пока отец говорил о моих припадках. «Почему бы ему не раскидать по полу мелиссу?» — удивилась я. «Или не обтереть кожу душистой рутой?» Матушка, должно быть, задалась тем же вопросом. «У вас нет огорода с травами?» Монах покачал головой, объяснил, что их садовник умер прошлой зимой и кивком попросил отца закончить описание моих обмороков. «На неё снисходит что-то противоестественное», — сказал тот монаху, повышая голос. Потом она впадает в своего рода помрачение. Монах внимательно всмотрелся в меня, приковав взор к моим глазам. «Ты подозреваешь, что виноват демон?» Отец кивнул. «Наш настоятель мог бы его изгнать», — предложил монах, — «за плату». «У меня в сердце что-то дрогнуло. Как бы мне хотелось, чтобы это сработало!» Отец протянул монаху горсть хальпфеннигов. Тот их пересчитал и впустил нас, закрыв за нами тяжёлые ворота. Пока мы шли за ним по монастырю, матушка хмурилась. «Не бойся», — прошептала она. «Нет в тебе никакого демона». Монах провёл нас через огромную деревянную дверь в главную залу монастыря, длинную комнату с алтарём в дальнем конце. Вдоль прохода под фресками мерцали свечи. Наши шаги порождали эхо. Когда мы подошли к купели, монах сказал мне раздеться. Отец потянулся к моей руке и сжал её. Посмотрел мне в глаза с тёплым выражением на лице. Сердце у меня чуть не лопнуло. Он не смотрел на меня так очень давно. Как будто долгие годы обвиняя в присутствии демона, по его мнению в меня вселившегося, как будто полагая, что того призвала некая слабость, некий изъян в моём характере. «Если это сработает», — подумалось мне, «он всегда станет смотреть вот так. Я смогу играть в бабки с другими детьми». Я принялась снимать башмаки и платья, и вскоре уже стояла босиком в одной сорочке и переминалась с ноги на ногу на стылых камнях. Огромную чашу в шесть футов шириной украшали резные изображения Святой Марии и апостолов. Я перегнулась через край и увидела своё отражение в святой воде — бледную кожу, смутные тёмные дырочки глаз, буйные чёрные кудри, выбившиеся из кос, пока мы сюда плыли. Купель оказалась глубокой, так что вода бы дошла мне до груди. Совершенно прозрачная вода. Когда пришёл настоятель, он возложил на меня руки и произнёс что-то на языке церковников. Моё сердце затрепетало в отчаянной надежде. Настоятель окунул руку в чашу и вывел крест у меня на лбу. Палец у него оказался ледяным. Ничего не произошло так что он повторил слова, перекрестившись. Я стояла, затаив дыхание и ожидая, что теперь нечто случится, но чувствовала только прохладу воздуха и холодные камни под ступнями. Святая вода призывно поблёскивала. Я не могла больше ждать. Я вывернулась из-под рук монаха и полезла в купель. «Хайльвайс!» — взревел мой отец. Холод вгрызся мне в ноги, живот и руки. Когда я погрузилась под воду, мне пришло в голову, что будь во мне демон, изгнание оказалось бы болезненным. Безмолвие церкви сменилось ракочущим плеском у моих барабанных перепонок. Вода была как жидкий лёд. «Святая святых», — подумала я, разевая рот в беззвучном крике, «Как же Дух Божий мог обитать в такой холодной воде?» Когда я, задыхаясь, вынырнула, настоятель читал что-то на их священном языке. «Что ты, по-твоему, творишь?» — заорал отец. Закончив молитву, настоятель попытался его успокоить. Её побудил Святой Дух. Я выкарабкалась из чаши, гадая, прав ли монах. Вода стекала по лицу ледяной пеленой. Волосы струились по спине. Я поднялась, разбрызгивая воду по всему полу. Зубы у меня застучали. Матушка засуетилась вокруг, помогая мне выжимать волосы и сорочку, пытаясь обтереть меня своей юбкой. Отец посмотрел, как я дрожу и натягиваю платье. Взглянул на настоятеля, потом на мать, нахмурив брови. «Как ты себя чувствуешь?» Я заставила себя замереть и прислушаться. Подумала, мокро и холодно, но ничуть не иначе. Либо демона не было, либо я не в силах понять, и зашел ли он. Осознание этого обожгло. Я подумала обо всех средствах, которые мы перепробовали, о зловонных снадобьях, кислых пирогах и горьких травах, как знать, что со мной попытаются сделать дальше. Я посмотрела им всем в глаза, округлив собственные. Потом опустилась на колени в лужице на камнях и перекрестилась. Проговорила. «Пресвятая Богородица!» Я исцелилась.